Глава 5 Однако в его душе и в помине не было показного безразличия. И за это Эрвель должен был поблагодарить высокомерную дурочку, явно не самостоятельно дошедшую до подобных интриг. Ведь именно ее детские действия, вызвавшие искренний хохот прожженных лавеласов и кокеток, знавших тысячу способов обойти любые запреты, дали ему возможность взглянуть на себя со стороны. Вернее, на жесткие, как прутья железные клетки, правила и порядки, управлявшие им как тонкие нитки тряпичной куклы. Никогда прежде у юного короля просто не было для этого ни минуты свободного времени, все было заранее расписано и рассчитано. Даже развлечения, балы и праздники, как сегодняшний, к примеру. Он еще месяц назад знал и про морскую прогулку, и про фейерверк, даже придуманные им поздравления горожанок просчитали и подготовили так тщательно, что отказаться уже было совершенно невозможно. И на непредвиденный случай всегда имелось несколько подготовленных вариантов. Вот вчера, пока Тер наблюдал за мелькавшими огромными стеклянными стаканами, Его мать принимала от имени сына послов и представителей знать из разных городов и поместий, А сегодня их дары и вымпелы с поздравлениями уже выставлены в специальном зале за стеклянными витринами. А то, что невозможно поставить в зале, присутствует в уменьшенной копии в виде скульптуры или картины. И прежде король пошел бы сейчас туда, смотреть. Но три дня, проведенные за спокойным осмыслением собственной несвободы, о какой он раньше никогда даже не задумывался, изменили его отношение к этому вопросу. и теперь его величество желал жить по собственным правилам. А для этого следовало разорвать некоторые путы, и Тервальд знал, как это сделать. «Лорд Шетгер тихо изрек его величество, промокая салфеткой губы, «жду вас в синем кабинете». «Нам тоже пройти?» – осведомилась Раяна, не сомневаясь в ответе, и замерла на миг, услыхав спокойное «Нет, отдыхайте, развлекайтесь. На вас сегодня гости, у меня пока нет сил на прогулки». «Я могу дать зелье», – поспешил предложить Анцельс. «Не нужно. Я и так получил за эти дни предостаточно зелий». Учтиво улыбался король, но его взор оставался строгим и холодным. «Приятного отдыха». Его Величество поднялся с кресла и покинул столовую через скрытую в драпировках дверку. Шет молча последовал за другом, валяя себя за умение держать язык с зубами. Еще никогда он не видал короля таким странным и непредсказуемым. В приемной синего кабинета, расположенного в той части дворца, куда охрана пропускала лишь строго определенных лиц, сидел только Линд, увлеченно копавшийся в бумажках. «Вызови ко мне генерала и главного финансиста», обронил Тервальд, проходя мимо, «и предупреди курьеров, что сделать это нужно незаметно». «Тогда лучше послать моих людей», предложил Шет, шагнув за ним в кабинет. «Но если ты уверен, что они еще работают только на тебя», безжалостно ударил король, «то посылай». Верный друг споткнулся на ровном месте и замер, стиснув зубы и белее от обиды, а его величество прошел к своему креслу. Сел и уставился на графу укоризненным взглядом. «Больно?» – подождал и продолжил устало и горько. «А каково мне было, не догадываешься, когда меня подло отравили, а я валялся безгласным поленом, а вы все, вместо того, чтобы срочно искать заказчика нападения на вашего короля, бегали с подушечками и цветочками?» Вот почему ты считал, что я забуду про злоумышленника, свободно разгуливающего по моему дворцу и ломающего мои планы, и прощу ему нападение, карающееся по закону виселицей? А ведь я дал вам сегодня время на объяснения с рассвета и до завтрака. Решил закончить сначала с ритуалом поздравлений. И хорошо, кстати, сделал. Наглая выскочка вылезла сама, явно считая, будто имеет на меня какие-то права. И в этом полностью виновен ты, мой самый преданный друг. Ведь тебе уже известно, чей каприз приговорил меня к позорной участи тряпичной куклы. Но ты почему-то ее не арестовал, даже не допросил, оставив и свободу, и возможность жить как ни в чем не бывало, и даже высказывать мне свои претензии. Почему, Шет. Ты же уже все понял и вынес приговор, тихо выдавил тайный советник. Как плохо ты, оказывается, меня изучил. Нет, я еще ничего не решал, но одно хочу сказать тебе сразу: пожалейте гвардейцев и тюремщиков, которых представишь ее охранять. Если маркиза исчезнет из тюрьмы, все они пойдут в каменоломни, а семьи лишатся всего имущества. Хотя такого наказания не назначалось в нашем королевстве почти сто лет, и я нисколько не шучу». «А если указание об освобождении будет от Ее Величества?» Помолчав несколько секунд, осторожно справился Шет. «Поедет жить в Крахау», – мигом отозвался король. «Я должен уйти, выдать распоряжение», – мрачно сообщил граф. «Надеюсь, ты вернешься». произнес король, и это не было угрозой. Хотя Шет уже не сомневался, что лишь пока. Тервальд проводил его взглядом и хмуро усмехнулся. Пусть считает, будто его величество способен отправить мать-королеву в затерянную в горных ущельях крепость. В старину она была жилищем мага-одиночки, потом школы для одаренных детей. А в последние 20 лет перестроенное и благоустроенное здание носит звание замок Крахау и считается собственностью принца-консорта, отца Тервальда. Ее Величество когда-то безоглядно влюбилась в младшего сына правителя империи Грозарт самого мощного и крупного государства на соседнем материке, и единственного, с которым граничил Агерн. Юный принц ответил ей взаимностью, но подставлять голову под королевскую корону отказался на отрез. Он был талантливым магом, минеральщиком и не желал заниматься более ничем, кроме своих изысканий. Беатрис Второй пришлось принять его условия, но она выдвинула в ответ свои, надеясь постепенно, лаской и вескими доводами переубедить мужа. и, как водится, ошиблась, наступив на те же грабли, что и тысячи самоуверенных женщин до нее. Его высочество Дагельд уехал в Крахау на следующий же день после окончания оговоренного срока. И нет, они не ссорились. Ее величество каждые два-три месяца исчезала из столицы и возвращалась через декаду загорелой и сияющей, но всегда говорит, что жить там постоянно ни за что бы не согласилась. И, конечно, Тервальд никогда не смог бы с нею так поступить, но об этом знал только он сам и его упорная маменька. Потому она и сидела теперь спокойно в столовой, не мешая сыну править так, как ему хочется. Вызванные советники явились дружно, видимо, шли вместе. И все были серьезны и слегка насторожны, хотя и пытались этого не показывать. Лент, вызвав секретаря, выдал указание его величества, «прикажи охране никого не впускать, бери бумагу и садись к столу, будешь писать указ». Парнишка понятливо кивнул, метнулся в приемную и через минуту сидел за приставным столиком, ожидающий, глядя на правителя. «Лорд Конктон», — строго глянув на финансиста, заявил король, — «мне известно, что маркиз Деберкуа является хозяином торгового банка, но я хочу знать, как вышло, что торговая гильдия отдала свой банк человеку, не входящему в их клан». «Хороший вопрос», — изумленно поднял бровь прямодушный генерал. «На самом деле, ничего странного в этом нет», — кисловато поморщился Конктон. «Как вы знаете, главный товар, отправляемый нашими купцами в Грозарт, это крабы и жемчуг». И если жемчуг можно вести по перешейку, тратя на дорогу туда больше декады, то цена краба зависит от его свежести. Самые дорогие – живые. И потому торговцы нанимают природников и выбирают самые быстроходные суда. Оплату за все это рыбаки, маги и судовладельцы берут сразу. Вот и приходится купцам брать кредиты, ведь гнать полупустое судно невыгодно. А чтобы загрузить полные трюмы, нужно выложить очень солидную сумму. «Это мне и ясно», – с легким раздражением перебил Тервальд. Я спросил, почему они отдали банк. Я к тому и веду. В тот год, как назло, и Краб шел валом, и шторма налетали внезапно, как лешие из кустов. Два потерянных каравана подряд оставили банк гильдии без страхового фонда. А Краб снова идет. Вот и пришлось писать акции. Ну а у Маркиза денежки всегда водились. Он и выкупил почти все. А позже Беркуа потребовала, чтобы его назначили директором, иначе он не мог проверять свои средства. Им пришлось уступить, иначе маркиз грозил немедленным расторжением сделки и требованием огромной неустойки. "Мне все ясно", остановил его король. «Лин, пиши указ. Маркиз Филиппо Беркуа лишается права управлять и владеть любыми компаниями, гильдиями и банками и отправляется в тюремную крепость по подозрению в попытке манипулировать действиями короля. Копию указа генералу, копию советнику. Дрожатир, возьмите роту гвардейцев и сначала припроводите маркиза и проследите, чтобы он не мог подкупить тюремщиков". а потом выставьте тройную охрану во всех отделениях банка. Отныне они входят в Королевский банк, и никакой смуты я там не потерплю. Линд, вызови придворного магистра, пусть отправит в помощь генералу несколько сильных магов. Добавь и ему копию приказа. И не забудьте, это нужно сделать быстро и тайно, никто не должен ничего понять до окончания операции». «Он ведь вам родственник», – тихо пробормотал Шедгер, когда все покинули кабинет. «Я знаю», – хмуро фыркнул Тервальд. Если налить в ведро с водой полчашки молока, будет примерно то же самое родство. Вроде и вода непрозрачна, и до молока, как до луны. Но когда и кого удержал от преступления, даже более близкое родство. А я ее еще жалел. Думал, болеет. А она, оказывается, изображала, как ей меня бедненького жалко. Ну пусть разбираются судьи, а я потом посмотрю на поведение ее папеньки. А сейчас давай отчет по горожанкам. Сколько не пришло. И если есть какие-то намеки, начни с них. Есть. кивнул тайный советник. «Если оставить пока вышедших недавно замуж и уехавших к новой родне, то самых подозрительных будет три». Одна сбежала неведомо куда от жениха, вторая рассорилась с матерью и прячется у каких-то лицедеев, гвардейцы сейчас ищут, а третья нанялась на работу в самую глухую провинцию. Причем еще осенью, предположительно через несколько дней после той охоты, но ее тетушка, которая по закону является опекуном, почему-то держала это в тайне. «Портрет есть?» «Старый и довольно потертый!» Шед со вздохом достал из папки любительский карандашный набросок. Ее учительница делала, еще когда были живы родители. «Куда?» Король смотрел на помятый лист и видел встревоженный взгляд девушки, державшей его за руку. «Куда она уехала? И где эта проклятая тетка? Тьма ее, побери!»